Глава 3. Современное розенкрейцерство. Сидир, судящий об изначальном розенкрейцерстве как о некой масонской организации, уверяет, что после 1648 года, если не считать активности Иренея Филолета, розенкрейцерство лет 50 пребывало в спячке и возобновило свою деятельность лишь по случаю столетия Фама. Впрочем, Оно в какой-то степени заслужило подобную участь, замечает другой историк, ибо вожди первого призыва были все, как на подбор люди, ничем не примечательные. В XVIII веке всех их предали забвению и по делам. Перед нами разворачивается мрачная картина, будто бы в XVII веке в недрах братства созрело несколько расколов. Информация обо всех этих мелких ячейках, о договоренностях между ними, о местопребывании отдельных групп, меркнет перед главным. В результате расколов звезда изначального розенкрейцерства, о котором повествуют старые немецкие документы движения, закатилась. Оно по существу самораспустилось. Сколь бы усердно не возводили здания первые немецкие розенкрейцеры своими обращениями к императорам и королям Европы, к множеству германских князей, своими остроумными писаниями Фама и конфессию, в которых широковещательно заявляли о необходимости всеобщей реформации, которая должна коснуться всех сословий, своими последующими трудами политические преобразования постепенно были отодвинуты на задний план, и к настоящему времени все свелось к превращению металлов. Так что в начале 18 века розенкрейцерский император Иоганн Карл фон Фризау о нем я еще доложу читателю, мог без зазрения совести отбросить столь благоговейно и скрупулезно составленную легенду о брате-христиане Розенкрейце. При этом Германия потеряла почетное право претендовать на звание колыбели масонского розенкрейцерства. Действительное положение дел, как представляется, совершенно иное. Мы уже видели, что к 1620 году были полностью дискредитированы и мифическое братство, и само Розенкрейце имя Розы и Креста и пресловутые ученейшие братья розенкрейцеры. Люди серьезные отвернулись от розенкрейцерства и, зажав нос, думали лишь о том, как отделить эзотерические идеи от этого зловонного месива. За редчайшим исключением речь идет о нескольких запоздалых защитниках движения вроде англичанина Фризиуса по догиды розонкрейцерского братства никаких основательных работ уже не публиковалось. Розовый крест теперь уже не просто название, а ругательство, обвинение в шарлатанстве. Во Франции вновь заговорили о розе и кресте лишь в 1639 году, когда один шутник подхватил нелепое высказывание НОД в его ораторском опусе от Адресной палаты. Мы уже видели, как обернулось дело в Германии, где движение, собственно, зародилось. В Англии спустя 20 лет после осуждающих движения слов Фладда, 1633-й, кое-кто из тех, кто не был свидетелем упадка Розового креста, проявил к нему и некоторым его писаниям определенный интерес. Родившийся в Шотландии в 1622 году Томас Воган, псевдоним Евгений филолет выпустил в 1652 году первый английский перевод «Фама и конфессио», который, надо думать, нашел своего читателя. Воган также утверждал, что он не розенкрейцер, поэтому он мог спокойно рассуждать о движении, не навлекая на себя неодобрение ученой-братьей. При чтении его творений представляется, впрочем, неоспоримым, что закат оккультистской философии не за горами. Его книги непрожеванная смесь розенкрейцерских, парацельсовых, третемиевых правителей мира и алхимических доктрин. Сами названия, вроде евфрат или «Воды Востока», краткое слово о тайном источнике, чьи воды, текущие из огня, несут в себе бальзам Солнца и Луны, красноречиво свидетельствуют об уровне этих оккультистских компиляций. Воган причисляет себя к поборникам истинного откровения и традиции святого Павла. Он заявляет, что официальный протестантизм и католицизм непрестанно строят козни против эзотерического христианства и, защищая этот последний, немудрено прослыть анабаптистом. Именно в этом, кстати, начиная с 1615 года, обвиняли ученых мужей «Роза и креста». Под влиянием идей о тысячелетнем царстве Воган в своем «Интроитус Апертус» с воодушевлением описывает новый Иерусалим. Нужно было, однако, выделить какое-либо событие со времени появления братства в 1614 году, поэтому Воган объявил, что Илья художник уже родился. Таким образом, по Руси уже грядет, и при этом хитроумие тут сродни простодушию. Ученые изыскания необходимо продолжать. Именно этот жалкий персонаж впоследствии пытались представить новым и чуть ли не единственным настоящим поборником розенкрейцерского учения. Не применил Воган найти и своих агеографов. Один, посвященный из Нюрнберга, рассказывает Сидир, отмечает, что в 1747-1748 годах Воган был еще жив. Он видел его на ежегодном собрании европейских иллюминатов, их тот возглавляет по сей день. Легенда гласит, что Воган еще не покинул наш бренный мир. Сидир, разумеется, толкует об астральной форме. Воган публиковал свои работы при Кромвилле в бытность того сначала лейтенантом-генералом, а затем диктатором. В ту пору стали возникать первые лондонские клубы, в какой-то степени отдаленный прообраз масонских лож. Не исключено, что Воган больше других способствовал привнесению переработанного розенкрейцерского наследия на философскую почву, которая позже будет питать спекулятивное франкмасонство. Его иногда путали с другим английским иллюминатом Георгом Старки, эмигрировавшим в Америку. Тот тоже писал под псевдонимом Ириней Филалет. Воган и Старки положили начало целой галереи филалетов «Друзей истины», которые в конце XVIII века дали свое имя многочисленным масонским ложам. Примерно в то же время в Англии появился еще один защитник так называемой розенкрейцерской традиции Джон Хейден, известный созданием подложной Новой Атлантиды. Беззастенчиво обобрав предшественников вплоть до Корнелия Агриппы, он между 1660 и 1664 годами выдал под эгидой братства серию трудов, в частности, неопровержимые аксиомы розенкрейцеров «Священно водитель», «Сакральная магия» или «Храм мудрости». Этот изощренный мистификатор тоже заявлял, что он не розенкрейцер, хотя долгое время общался с братьями, прежде всего, с Уолфордом и Уильямсом. Хейден с воодушевлением описывает розенкрейцерский дворец, который он выдумал, так же, впрочем, как и самих братьев на лицо новый неожиданный виток игры 1620 года. К 60-м годам XVII -го века на континенте началась реабилитация розенкрейцерского движения, или, по крайней мере, имени Розы и Креста. В Германии наряду с новыми комментариями вышли ранее не издававшиеся, не всегда подлинные труды первых разработчиков розенкрейцерского учения – В 1660-1661 годах Бенедикт Бханссон опубликовал трактат Шпербера, в котором объявляется и описывается начало новой золотой эпохи, эпохи Третьей монархии. В 1687 году появились богатые иллюстрированные химические изыскания Михаэля Майера «Труд, чрезвычайно важный для понимания розенкрейцерского учения и мифов». В то же самое время официальное лютеранство, обеспокоенное возродившимся интересом к Розовому кресту, подвергло тщательной проверке деятельностью Бенгенского кружка. В 1672 году на розенкрейцеров, возлюбивших тьму, набросился Бюде, лишь ненамного опережая мстительную ярость Жерома Кромайера. По словам французского философа Сорбьера, В Голландии, где еще в 1642 году сожгли двух несчастных розенкрейцеров, отказавшихся выдать алхимические тайны, зародилось широкое движение за веротерпимость. Путешествие на родину Спиноза убедило Сорбиера в том, что нет на свете страны более подходящей для розенкрейцеров, нежели Голландия, страны, где сведущие в великом делании чувствовали бы себя вольготнее. Видимо, уже тогда под розенкрейцерами начали понимать алхимиков, занимавшихся чистой философией. Но даже если сведения Сорбьера верны, они вовсе не означают, что в ту пору существовали тайные общества, как кое-кому хотелось бы представить, скорее наоборот. Во Франции в те же годы входят в моду иллюминизм, который пребывал в тени со времени Барно и решелье. Не без влияния Лондона множатся закрытые клубы. Имя «Розенкрейцер», реабилитированное за границей, вновь будоражит умы. Не случайно аптекарь и алхимик с говорящей фамилией Жак Росс называет основанное им в 1660 году в Париже общество «розенкрейцерским». Все, однако, кончилось плачевно. В 1672 году при подозрительных обстоятельствах умер кавалер общества Святого Креста Жан-Батист Годен. Расследование установило, что он нечаянно отравился, когда готовил яды вместе со своей любовницей Маркизой де Бренвилье, которая до того постепенно свела в могилу всю семью. Для полиции это послужило прекрасным поводом, чтобы закрыть алхимические лаборатории и закрытые клубы, в том числе клуб Жака Роза. Столетие Фама дало новый толчок пресловутому розенкрейцерскому братству. Оно совпало с зарождением франкомасонства, и само понятие розенкрейцерства стало ассоциироваться не просто с учением, но и с действительными сообществами, так или иначе входившими в масонские организации. Возникла необходимость, привязав оккультный орден к настоящему или мнимому братству 1614 года, показать, что он имеет свою историю, подстраиваясь тем самым к сиюминутным вкусам и присваивая чужое наследство с бесторемонностью, на которую горько сетовал Землер. По существу, масонская традиция складывалась, опираясь отчасти на реальный, а отчасти на сфабрикованный исторический материал. Не в последнюю очередь мы обязаны этим селесскому пастору Самуилу Рихтеру, который, под получившим впоследствии известность псевдонимом Синсериус Ренатус, выпустил всеобщую и полную передачу философского камня братством Розового Креста и Розы. Дабы просветить сынов учения, Ренатус обрушивает на их голову информацию, будто первоначальная коллегия состояла из 21 члена, но сейчас их насчитывается 63, и во главе их стоит император. Адепты проходят двухлетний испытательный срок и только затем их принимают после соблюдения сугубо масонских ритуалов, которые автор любезно расписывает. После трех месяцев ученичество претендентов вводят в храм, где его ожидают шестеро братьев. Ему вручают знак мира, пальмовый лист, и велят молчать после чего претендент в торжественном одеянии преклоняет колени, мастер справа, его помощник слева, перед императором, и клянется не выдавать никому тайны, которые ему будут открыты. Мастер отрезает ему семь прядей и кладет каждую в особый конверт с именем претендента. Конверты запечатывают. Потом в тишине все трапезничают и со словами «Брат Золотого Креста и Розы», «Да пребудет с тобой Господь в вечном безмолвии, который ты обещал Богу, и наши священные конгрегации свято хранить расстаются». К вышеприведенной автор пресовокупляет другие подобные церемонии, а также описания опознавательных знаков, порой довольно странных. Так, когда в чужом городе брат желает дать о себе знать членам ордена, он должен на троицу утром, До восхода солнца пройти недалеко от восточных врат, и если он брат золотого креста, показать красный крест, а если он брат розового креста, зеленый. Не берусь судить, есть ли тут, как полагают некоторые современные исследователи, явные следы иезуитства. Сообщение Ренатуса об ордене, не знаю уж на основании каких документов, Сидир утверждает, что тот по-настоящему начал свою деятельность только с 1000 лет. 756 года. Лишь первое в ряду посланий и свидетельств, опубликованных действительными или мнимыми розенкрейцерами. Пересмотр традиций ставится на широкую ногу. В 1737 году появляется алхимический трактат Телтиуса «Отверстое химическое небо». Использовалась, как поясняет издатель, рукопись 1612 года. Специально была выбрана дата до 1614 года, когда вышла Фама, содержание которого в трактате оспаривалось. В письме предисловия, помеченном тем же годом, некий мифический иоганн Карл Дон Фризау, Сидир величает его императором, заявляет, что рукопись попала к издателю до Фама, Братство, однако, воспротивилось публикации и перекупило рукопись за баснословную сумму в 6 тысяч дублонов. В предисловии, кроме того, говорится, что вопреки крикливым заявлениям, захватившей власть клики, розовый крест основал не христиан Розенкрейц, а Фридрих Розе. Впрочем, история братства, в которое по традиции не может входить более 70 членов, восходит к эпохе Диоклетиана новоиспеченный основатель братства не выдуман. Правда, некоторые сведения о нем датируются 1630 годом. Именно тогда некий Мормей публикует в Лейдене Сокровеннейшие всей природы тайны, раскрытые коллегией Розы. В предисловии Мормей рассказывает, как встретил ветхого днями старца по имени Фридрих Розе. Старец Назвался уроженцем дофины и членом золотого розового креста, который он основал в 1622 году. Первоначальное братство традиционно возводит ко времени Диоклетиана. По словам старца, сначала в братстве состояли лишь трое. Такими были попытки отделить новую легенду от громоздкой розенкрейцерской мифологии 1614 года, которая теперь представлялась ересью дикой ветвью на вековом дереве, за которую нечего и держаться. Клику 1614 года постарались представить в самом отвратительном виде. В 1751 году иоган Людольф Аб Индогене выпускает еще одну неизданную рукопись с отметкой 1635 год, приписываемую Людвигу Конраду фон Бергену по прозвищу Монтанус судя по предисловию, Монтанус был одним из первых розенкрейцеров и не раз принимал участие в их собраниях. В 1622 году по надуманным причинам его изгнали из ордена. Нетрудно догадаться, какую цель преследовала эта сомнительная публикация. От псевдо Монтануса мы узнаем, что к тому времени, то есть к 1622 году, орден существовал уже три десятилетия. Историки подсчитали, Из 1622-го в честь 30 получается, что дата основания розы и креста – 1592-й год, год, когда появилось сообщение Барно о гипотетическом голландском обществе Исаака. Столь ненавистная дата – 1612-й год – намного превзойдена. Имя изменника Андрея можно вычеркнуть из памяти и непосредственно привязать розовый крест к мнимой, Цепи тайных обществ со столетней историей. Псевдомонтанус, не скрывая, что сводит счеты с Андрея, заявляет, что в отместку за его изгнание из Ордена розенкрейцеры попали в лапы к дьяволу. Как же иначе объяснить, что они опубликовали химическую свадьбу христиана-розенкрейца, полную всяческих небылиц? Итак, отец Розенкрейц с пьедестала сброшен. Когда в 1785 году анонимный автор, назвавший себя братом из братства, выпустит в свет свои тайные фигуры розенкрейцеров XVI и XVII веков, он под названием «Монс философорум» воспроизведет рисунок из «Скротинум химикум» Майера с великим Адамом, заключенным в гробницу. На рисунке Стоит 1604 год, год, как мы помним, обретения гробницы Розенкрейца. Автор, однако, тщательно избегает упоминания о главном персонаже Фама. Зря Землер в начале XIX века будет возмущаться тем, что главную розенкрейцерскую легенду так сразу взяли и отвергли. Тем, кто это сделал, пришлось отвечать на запросы дня, делая при этом вид, что никаких новшеств они не вводят. После основополагающего розенкрейцерского мифа наибольшее неудобство причинял алхимический язык, дававший повод к насмешкам. За реформу языка взялся Герман Фиктульт. В 1747 году на месте философского камня в качестве эмблемы общества или братства золотого розового креста появляется золотое руно. Примечание. В желании как-то перескочить через ненавистную эпоху Фама, Фиктульт придумывает, будто после смерти герцога Бургундского обладатели великой тайны ушли в подполье и тайна своей не выдали. Между тем под названием общества или «Братство золотого розового креста был создан новый орден, посвященных в герметические таинства. Конец примечания. Первичную материю или прямом Ens Schweikhardt ничто же сумяшище превратили в бога. Хаос парацельсовый стал словом, солнце и луна из фемис ауреа майера, ветхим и новым заветами, четыре элемента, четырьмя евангелистами или в качестве оккультных фигур, четырьмя силами или добродетелями, двенадцать знаков зодиака, двенадцатью столпами веры и так далее. Наконец, изобретательный фиктульт набдил орден Золотого Розового Креста замечательным обрядом, подсказанным, вне всякого сомнения, масонскими ритуалами. Золотые розенкрейцеры обматывают шею голубой лентой, на которую вешают золотой крест с розой. Принимая в орден новых членов, император подчеркнуто торжественно вручает им собственноручно запечатанный и скрепленный подписью тайного секретаря «Пергамент». У них теперь будет опознавательный знак или зеленое знамя победы. Но собираться они смогут лишь в крупных городах, чтобы не привлекать внимания. Отбор новых членов очень жесткий. Из 100 тысяч кандидатов принимается от силы один. Также изменилась эмблема, воспроизведенная, как мы помним, Михаэлем Майером еще в 1713 году. Она была в чести у английских оккультистов если судить по рукописи, которую безосновательно приписывают Джону Ди. В 1719 году незатейливые новости сообщают, что привычной эмблемой братьев розенкрейцеров был и остается крест Святого Андрея с четырьмя С на каждом из концов, под которым помещалась роза с шипами, а вокруг помещались слова, раскрывающие смысл четырехкратного С, некогда символа Луны. Крест Христов, корона христиан и иезуитские штучки, как сказала бы госпожа Блавацкая. Несмотря на все реформы, розенкрейцерство продолжало утрачивать доверие. Возможно, масло в огонь подливало конкурировавшее с ним масонство. В последней четверти XVIII века между ложами тлеет глухая вражда. Каждый объявляет себя продолжательницей подлинной традиции, в существовании которой верит или делает вид, что верит. Сэн Дивогий заявляет, что Ренатус был истинным розенкрейцером. Филолет, напротив, посвященным его не считает. Новые ордена плодятся как грибы. В 1777 году некий иллюминист основывает в Германии еще одно свое сообщество золотого розового креста. В 1787 году Некий Шваб пытается образовать коллегию по примеру эмиссаров Верховного Ордена Розы и Креста. Отметая все эти потуги, Кизи Веттер вытаскивает на Божий свет тайные архивы своего предка – книгу записей о последних деяниях Братства Креста и Розы, о котором не появлялось никаких достоверных сведений вплоть до 1762 года. К этому времени последние настоящие розенкрейцеры замыкаются в созерцании, будучи страстными переверженцами христианской философии. Внедрение иллюминистских и масонских элементов, утверждает Кизеветтер, подточило изнутри прежнюю структуру Ордена, поэтому в 1792 году якобы было решено освободить братьев от клятвы соблюдать молчание, раскрыть архивы. Проверки это не поддается». На деле золотой розовый крест Фиктульда в 1770 году, бывший на подъеме, тогда в него вступил Фридрих и Вильгельм II, вскоре опустился во мнение окружающих, а его поиски эликсира долголетия стали служить предметом насмешек. В 1801 году Мунье даже позволяет себе в Тюбингене написать следующее «Розенкрейцеры, если таковые еще существуют, самые презираемые из масонов». Не из-за их неверия, они наоборот верят всему подряд, не питая при этом никакого интереса к общественным делам, просто это скопище глупцов и проходимцев. Во Франции среди полного смешения масонских орденов и ритуалов, которому герцог Люксембургский пытался положить предел созданием Великой Ложи Востока, возрождение розенкрейцерства не состоялось. 1780 году в Тулузе объявилась странная и весьма темная личность, неизвестно откуда взявшаяся и неизвестно чего добивавшаяся. В столице Лангедока Мартинос де Паскуалес, о котором нельзя даже сказать француз, он испанец или португалец, иудей или христианин, тщетно пытался организовать новую масонскую ложу. В Фуа он потерпел новую неудачу, затем уничтожил, обосновался в Бордо, где в 1706 году учредил Всемирный орден избранных рыцарей Коэн с высшей степенью Рео крест В этом же году Мартинес де Паскуалис встретил в Париже уроженца Леона Жан-Батиста Вильермоза и вместе с ним заложил основы Верховного трибунала прообраза Великой Лужи своего ордена. По возвращении в Бордо он привлек в качестве секретаря Клода де Сен-Мартена, тоже увлекавшегося мистикой и оккультизмом. Он устроил с десяток капитулов и с помощью Сен-Мартена взялся за трактат о реинтеграции существ в их первоначальных качествах и силах духовных и божественных, сумма всей своей мистической философии. В трактате Мартинос де Паскуалес излагает учение о последовательной монации существ из бога вплоть до великого Адама или Рео, могущественного жреца. Постепенно в Адаме взяла верх гордыня, и он возжелал сделаться демиургом, что привело его к падению, превращению из существа во славе в существо тленное, превращению великого Адама во второго Адама человека желания. Дабы возвратиться к началу цикла, человеку следует восстановить в себе великого Адама внешним путем через степени избранных Коэн и внутренним деятельным путем через оккультный ритуал, католический по форме, в основе которого лежат физические приемы, сходные с индийской йогой. Подобные практики якобы вводили посвященного в соприкосновение с потусторонним, которое Паскуалис именовал вещью. В 1772 году этот странный персонаж, о котором не скажешь даже мистикон или фантазер, медиум или шарлатан, отправился в Санто-Доминго вступать в права наследства. Там он через два года умер, оставив Вильермозу ядро организации, а Сен-Мартену конву своего учения. И тому, и другому полученное пришлось кстати. Вилермосс, претендуя на роль вождя мощной масонской организации, поначалу старался избегать смешения с возникавшими то тут, то там розенкрейцерскими ложами, которые составляли независимые структуры Великой Ложи Востока, стремившиеся к унификации. Но так как французские розенкрейцеры, о которых мы ровным счетом ничего не знаем, по-видимому представляли в ту пору определенную силу, А в Германии существовало братство Золотого-Розового Креста, Вильермосс принялся солавировать и даже не погнушался вступить в одну из тех лож и принять участие в капитуле Черного Орла в качестве посвятившего себя оккультизму верховного принца Розенкрейцеров. В 1772 году он равно именует себя и Розенкрейцером, и Реокрейцером. Однако несколько лет спустя, в 1780 году, в письме к принцу Гессенскому он уточняет, что он не Розенкрейцер, а Реокрейцер. «Я признаю, — говорит он, — что Розенкрейцером — Многое известно, но знания их зиждятся на приходящем. Они имеют дело лишь со смешанной материей, то есть смешивают духовное с материальным. Поэтому их результаты более зримы, чем у реокрейцеров, которые работают лишь с духовным. И результаты их деяния предстают в виде иероглифов. Другими словами, верный учению мартиноса Вилермосс пытается сообщаться с невидимым, используя магию и магнетизм. Несмотря на все его рвение, Виллер Мозу не удается достичь широкого распространения мартинизма, хотя он вместе с Сен-Мартеном проповедует его, читая лекции, знакомя желающих с аскетическими упражнениями. Сен-Мартен быстро разочаровался в этой деятельности, ушел в медитацию и разработал, уже как неизвестный философ, под этим именем он вскоре прославится, основу своего собственного учения – мартинизма. Вильермоз уже обратился за поддержкой к немецкому ордену строгого послушания, объявившему себя преемником средневекового ордена темплиеров. Орден строгого послушания шотландского обряда делил всю Европу на девять провинций, на одну из которых, о Вернь, приходилось две трети Франции и часть Италии. Такая обширная вотчина соблазняет Вильермоза. Он ходатайствует о своем принятии в орден, и в 1774 году получает согласие. В надежде привить мартинизм к учению ордена строгого послушания, более свободному по духу Вилермосс устраивает в 1778 году в Лионе собрание Гальского конвента с делегатами-французами. В присутствии членов Ложи Великого Востока Вилермосс предлагает признать основную целью франкомасонства «в будущем изучение высших оккультных наук», Его идеи берут вверх: вершина усилий Вильермоза, образование ордена рыцарей-благотворителей священного града. Ему сразу придаются три английские степени и все степени храма. Высшими в иерархии Леонского ордена становятся две профессиональные степени, обладателем которых вменено в обязанность изучать воззрение Мартинеса. Вскоре одним из них стал Жозеф де Местер – Реформа коснулась большого числа лож, но набравший силу Вилермосс по-прежнему осторожен. Он не хочет резко порывать с Великой Ложей Востока и назначает герцога шартерского тогдашнего Великого Магистра, протектором объединенных и исправленных лож. Розенкрейцерство в ту пору занимает скромное место в качестве одной из степеней шотландского обряда. Переходим к последним перетрубациям понятия «розенкрейцер». В 1860 году в Англии появляется розенкрейцерское общество, члены которого рекрутируются из франкмасонства начиная со степени мастера. Новое общество включает в себя девять степеней и трех магов. Мы уже говорили о том, что его американский собрат заявляет, что его история восходит немного много ни мало к самому Тутмосу Третьему. Примечание. В настоящее время в США... В Сан-Хосе, штат Калифорния, существует международный розенкрейцеровский орден, который рассчитывает раскрыть тайну мира, занимаясь алхимией, алхимией духовной, и преобразуя изначальные элементы в золото. Орден уверяет, что нашел ключи жизни и смерти, ключи здоровья и болезни, неудачи и успеха, власти и господства. Если верить его заявлениям, это очень древнее и очень почитаемое братство – Изощренный в пропаганде орден вкладывает свои брошюры в книги, даже в книги национальной библиотеки, чтобы распространить великий свет. Конец примечания. В Германии доктор Гартман основывает в 1888 году общество эзотерического розового креста, который вскоре сливается с орденом восточных тамплиеров. Но наиболее громогласное движение возникло во Франции. Оно противопоставляло себя франкомасонству и в рамках католического мира затрагивало все области духа. Речь идет о предприятии маркиза де Гуайты и Сара Пеладана. Почву для него подготовил аббат Констан Элифас Леви, к середине века заявивший о себе как признанный вождь оккультизма. Его догмы и ритуалы высокой магии – стали классикой. Для него символ розы и креста наилучшим образом передавал сущность мира. Я уже упоминал, что касательно этой эмблемы взгляды были достаточно сложившиеся, восходившие еще к Гвельфам и Гебелинам. Элифас Леви не остановился перед тем, чтобы основать новое общество розенкрейцеров, и оно прижилось. Именно Леви приобщил к оккультизму Станисласа де Гуайту сразу после того, как тот прибыл в Париж вместе с Марисом Бересом. Идеологически обработал он и Жозефена Пелодана. Леви объявил войну приземленному франкомасонству Великого Востока и Великой Ложе, проводнику идей английского масонства во Франции. Поддержанный Гуайто и Папюсом, впоследствии те его сменят, Леви противопоставляет практицизму этих ложь, Возвышенный спиритуализм, основанный на магических опытах, проводимых им на пару с Гуайтой. В конце века в проникновенном надгробном слове, посвященном Гуайте, доктор Папюс в патетическом тоне описывает эту борьбу. «Тогда вообще на сцену вышли люди пылкие, ревностные». Папюса и его друзья ставили задачу вернуть Парижу духовный авторитет, на который с 1884 года покушались иностранные общества. Для кружка попюса Париж – это бар-изида, корабль инициации. Разве можно лишать Париж права быть истинной столицей масонства? Разве можно давать себя одурачивать английским франк франкмасонам и уступать Лондону верховенство над европейским оккультизмом? попюс и сотоварищи, действительные наследники леонского мартинизма, под водительством Сент-Ив де Аль-Вейдра, личности мощной, благородной, перегруппировывают силы спиритуалистов, сплачивая воедино разрозненные группы розенкрейцеров, основанные Элифасом Леви, разрозненные группы мартинистов, оставшиеся от Вильермоза после 1810 года, группы сведенборгианцев. Вместе эти масонские ячейки налаживают сопротивление лондонским доброхотам из-за бугра, которые, по уверению Папюса, разработали план как за 10 лет извести спиритуализм в недрах французского франкомасонства. К 1897 году и впрямь лишь одна эзотерическая ложа Мисраим сохранила Великий Аркан на своих скрижалях. Великая ложа Франции убила таки во франкмасонстве спиритуализм. Но Папюс и Ижи с ним не дремлют. В противовес языческой традиции Аристотеля и Пифагора, внедрявшейся английской ложей, Станислас де Гуайта поднимает на щит незаслуженно отринутую традицию христианскую и, возвращаясь к уже знакомой нам теме, провозглашает синархию. Так он называет наступление эпохи спиритуализма, предваряющей царство Божие. В 1889 году он основывает баллистический орден Розового Креста, объединяя в одну структуру силы, до той поры действовавшие в разнобой. Гуайта принял на себя интеллектуальное руководство движением в его оккультной составляющей. Барле бросили на научные разработки и социологию. Папюс, теоретик и историограф – Движение организовал, выходивший в 1883-1911 годах, масонский журнал «Инициация», в котором была напечатана история братства Розового Креста Кизи Веттера. Орден располагал тремя степенями, их получали выдержавшие экзамен. В орден допускались лишь обладатели трех мартинистских степеней – бакалавра, лицензиата и доктора Кабблы – Орденом управлял высший совет, состоявший из трех палат при верховной власти великого магистра Станисласа де Гуайты. Одновременно последний входил в высший совет мартинистского ордена. Так, семена, посеянные Мартиносом де паскуалисом и Велермозом, дали двойные всходы. Орден постоянно следил за уровнем образования своих членов, которых отбирали в процессе обучения и по результатам экзаменов. Внешне это проявлялось в публикации докторских диссертаций по Кабболе, которые редактировал сам Станислас де Гуайта. Орден по выражению попюса служил настоящей французской эзотерической коллегией, и его влияние быстро распространялось. Кроме того, Орден предполагал выявлять и наказывать негодяев, прибегающих к зловредному магнетизму для нанесения ущерба ближним. Правда, задача доводить этих гнусных типов до гибели не ставилась. «Никогда», — восклицает Папюс, — просвещенный брат Розен Крейцер никого не околдовывал. Когда принималось решение о наказании, оно заключалось в оглашении мерзких выходок и злодейских деяний сих некромантов. Однако магические опыты ученика элифаса Леви способны были навлечь подозрения. Затаившиеся недруги не переставали строить козни — Одна подозрительная, вызвавшая скандал смерть, дала им долгожданный повод в открытую бросить ордену обвинения в вызывании духов и наведении порчи. Орден был возмущен подлыми слухами, которые распускали невежды, не аза, не в оккультизме. Эти наивные стороны деятельности Ордена не перечеркивали его высоких целей – возвышенного учения. Противостоя материалистической школе, следовало восстановить тягу к спиритуализму и мистикам от Беме до Сен-Мартена. В русле последнего как раз и развивал свое учение Станислас де Гуайта – Сущность человеческая и явленный Бог – суть одно и то же. По своей природе «слово» или «ихуах элхим» – Моисея – это человек как вид, Адам – кадмон или изначальный принцип всех живых тварей. С точки зрения физической природы слово «есть явленный Бог», его мы почитаем под именем Иешуа – Иисуса. У догмата о воплощении Христа таким образом вполне реальный и точный смысл – прежде всего в том, что касается собственной человеческой души. Она проходит через все слои мира, от самых тонких до самых плотных, облачаясь во все более жесткие одежды, пока не добирается до цели своего путешествия, до нашей Земли, откуда, следуя вечному закону бинарности, возвращается к исходной точке. Перенимая идеи Мартиноса де Паскуалеса, Гуайта утверждает, что мы в состоянии достичь инициации или полного просветления деятельным экстатическим путем через постепенное совершенствование сначала физического, потом астрального и, наконец, духовного тела. Достичь их можно также через отречение своей воли. Основываясь на личном опыте, Гуайта рекомендовал прибегать к двум этим способам одновременно или поочередно – Источники таких взглядов легко угадываются. Взгляды эти никак не вытекают из розенкрейцеровских манифестов 1614-1615 годов. Кизеветтер, помнится, взял на себя труд подыскать Розе и Кресту предшественников, а труды Андрея и его друзей смешать с грязью. Впрочем, между двумя учениями много общего. Это и ожидание Царства Божия, и божественная сущность души, метам психоз, экстатическое озарение при аскетической жизни. И это не случайно объясняется общими источниками, а не прямой преемственностью. Весной 1890 года Жозеф Пелодан, он же принцесса Динска, мисс Сара, маркиз де Валонь, Сар Меродак, Жозефен, Пелодан, член высшего совета ордена Гуайты, основывает орден розенкрейцеров и расстается с орденом храма Играаля или католического розового креста. «Я официально воссоздал розенкрейцерство», — заявил он. «Это и есть так называемое Великое Возрождение Ордена, решающее звено в непрерывной цепи, идущей от вимического трибунала через ордена госпитальеров и тамплиеров, тосканских и сицилийских верных любви розенкрейцеров, немецких иллюминатов, вплоть до франкмасонов и тайных обществ». Генеалогия еще более блистательная, чем у Кизи Веттера. Несмотря на столь разношерстных предшественников, Жозеф Н. прежде всего католик. Главное для него создание эзотерического католичества, самый прекрасный союз, который сможет восславить будущий век, союз христианства и оккультизма. Он навечно соединит в единый непобедимый кулак метафизическую власть папы и мага. В католическом учении, лишенном эзотерической глубины, немало неувязок и ограничений, но католические обряды – несравненное чудо. Следовательно, мысля как оккультисты мы должны принимать участие во всех церковных таинствах. Тогда будет положен предел великой схизме, зародившейся церкви в Александрии, когда коренным образом разошлись пути религии и оккультизма. Возвращение Пелодана к идеям иезуита Белармина, служившим жупелом для лютеран и первых ученых мужей Розы и Креста – явление парадоксальное в истории розенкрейцерства. Тем не менее, определенного родства между воззрениями Сара, как и Станисласа де Гуайты, и доктриной манифеста манифестов 1614-1615 годов отрицать нельзя. Идею всеобщей гармонии и нашего возвращения в согласный хор советил пилодан заимствовал у Пифагора и Плотина. Однако авторитет святого Иоанна и его евангелия перевешивал для него все остальное – Следуя чистому учению Викториана и Дионисия Ариопагита, Пелодан проповедует эзотерическую троицу, добавляя, что неоплатонические вкрапления освещают догмат необычным светом. Первое начало – создатель, второе – сознание. Мысля о себе, он производит активные идеи, архетипы, воздействующие в качестве сверхчувственных сущностей. Третье начало – душа мира, начало небесное, динамическое. «Душа сия есть сила освещающая. Ориентируясь на великих средневековых мистиков, он заявляет, что логос – это еще не ставшее становление, а дух, святой дух – стяжание воедино отца и сына, именуемое в богословии любовью. Каждое слово тут воскрешает в памяти Рюис Брука и майстера Экхарта. Переосмысливая на свой лад три стадии мистической жизни, Пелодан выражается следующим образом. С отцом приобретают заслуги, с сыном завоевывают дух святой, дарует. Он точно описывает горний путь, о котором говорил еще Рюис Брук, однако при этом основополагающую роль придает магии. Магия – это аскеза, благодаря которой случайные второстепенные обстоятельства уступают место тяги к невещественному, и сила зависит от степени самоотречения. Организация «Розы и креста» храма Играаля 1893-й Пелодана провозглашает «Идеал» и приводит программу «Ордена» совершать дела милосердия, обучать законам прекрасного, отыскивать и сплачивать людей исключительных, не завергать с пьедестала половую любовь. Устанавливает степени претендент на посвящение в рыцаре розы и креста рыцарь и командор. Для каждой предусматривает одну или несколько униформ, туник и строгий церемониал. Каждой из степеней сопутствует сообщество подмастерьев. Орден, который пиладан открыл для женщин, предполагал проявление себя через ежегодные салоны для всех родов искусств. Эти эстетические салоны розы и креста, что иное, как притязание Сара, название мага, станут вскоре поводом для насмешек. Ярый приверженец своего учителя, величайшего гения Элифас Леви пиладан соединил Путанность, легковесность, полузнание мага Аббата с напыщенностью. Тюбингенцы проповедовали смирение, Пелодан же выставлял себя исполненным вдохновением высшим авторитетом. «Мы, — заявляет он, — по Божьему изволению из согласия братьев стоим во главе организации, будучи великим магистром Розы и Креста, храма и Грааля, римокатолическим общником Иосифу аримафейскому Хугу, Пейнскому и Данте. Он великий магистр аристии духовной организации мирян католического ордена Розы и Креста, ассоциации Потаённой, что позволяет ей развиваться без каких бы то ни было препон. Организация эта презирает масонских глупцов, ибо владеет сокровищами Креста Розы. Облаченный в свое мнимое достоинство, Пелодан – За подписью Сара Мерудака рассылает по всему миру послания своей ассоциации, в которых то отвергает обвинения в лояльности к католической церкви, например, в обращении к архиепископу Парижскому, то изгоняет неугодных. Так он объявляет бойкот жене Ротшильда за ее святотатство и иконоборчество. Примечание. 14 мая 1890 года от имени всех религий, всех видов искусств, Роза и Крест заявляет, что приобретя древний божонский замок, жена Ротшильда должна была сохранить домовую церковь Сен-Николя, редкий образец перехода от стиля Людовика XVI к стилю ампир. Роза и Крест объявляет поведение этой дамы кощунственным. Роза и крест призывает литераторов и людей искусства не общаться с женой Ротшильда, не подавать ей руки. Если она войдет в церковь, библиотеку, музей, концертный зал, у любого есть полное моральное право выставить ее вон. Конец примечания. Подобные эксцентрические выходки скоро дискредитировали и самого пиладана и его движение, которое... Теперь то поднимали, насмехи то всячески игнорировали. Со смертью Станислава де Гуайты выдохся и каббалистический орден Розы и Креста. На этом перепевы названия Розенкройцер не прекратились и никогда, по-видимому, не перестанут то там, то здесь появляться под этой маркой все новые и новые организации. В 1912 году в Англии члены английской франкмасонской ложи смешанного обряда Основали орден храма Розы и Креста. Это было всецело детище Анны Бизант, вице-президента высшего совета ложи. Именно Анне Бизант мы обязаны удивительным сообщением о последовательных инкарнациях отца христиана Розенкрейца. Орден этот, как и следовало ожидать, объявил себя наследником темплиеров и розенкрейцеров 1614 года. В США к розенкрейцерскому обществу и международному розенкрейцерскому братству в 1934 году добавляется «Розенкрейцерское братство». Во Франции до войны еще действовал Розовый крест, отпочковавшийся от ордена, основанного Станисласом де Гуайтой. Будет удивительно, если крайне выразительное и привлекательное имя Розенкрейцер не соблазнит завтра новые группы иллюминатов. По примеру, тех, кто приходил на смену друг к другу после раскола первоначального движения 1614 года Они станут претендовать на почетное родство с ним, присвоят себе его Евангелие, его авторитет.